Ты устал, сынок. Отец указал ему штуком трубки. Твоя спальня ждет тебя. И старая кровать с латунными шариками. Все как было. Ну, мне надо собрать моих людей. Зачем? Зачем? <сёк> не знаю. Пожалуй, впрямь незачем. Конечно, незачем. Они ужинают, либо уже спят. Пусть выспятся, отдых им не повредит.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 Он тихо наигрывал всегда. Блэку вспомнилась Мэрилин. Мэрилин тоже здесь. Брат лежал на спине в квадрате лунного света из окна. Он ответил не сразу. Да. Помешкал и добавил, ее сейчас нет в городе, она будет завтра утром. Капитан закрыл глаза. Мне бы очень хотелось увидеть Мэрилин. В тишине просторной комнаты слышалось только их дыхание. — Спокойной ночи, Эд. Пауза. — Спокойной ночи, Джон.